126. Март 8. Матерь Огни йоги Земная мудрость есть вражда против Господа. Это значит, что явление плотного мира столь далеки от условий высших миров, что по ним невозможно представить великолепие огненного или просторов даже тонкого мира и свободу, которой дух наслаждается в них. Именно надо почувствовать каменную тягость плоти, ее ограничения и с духа, чтобы сравнить и понять, сколь отлично внеплотные условия от плотных. Полеты даже в тонком теле так отлично от передвижения в физическом теле. Там движет мысль. Здесь тоже мысленно, через посредство нервов и мускулов. Там же непосредственно воздействие на тонкое тело. Пища, одежда, болезни. Необходимости известных очень сложных подробностей жизни земной мешают свободе, создавая для духа тюрьму. Именно ввержением вуза материи можно назвать воплощение в тело и жизнь на земле, но нет для земляны нового пути к освобождению от земного, как именно жизнь на земле в теле плотном, чтобы понять смысл и значение каждого воплощения как единственного пути для самопознания и для освобождения духа от колеса смертей и рождений. Для воплощенных других путей нет. Через смерти, через сотни смертей к жизни, через темницу плотных условий к освобождению от них.